Глава седьмая. «Бррррр!» – неожиданно остановил лошадей вид. Очнувшись от дрема, я невольно навострила уши. Из-под шкуры вылезла такая же заспанная глаша, шмыкнула носом, потерла некрасивое помятое лицо широкими ладонями и подозрительно уставилась на полог. Закрывающий вход кибитку. Я окликнула возничего. «А, Давид, почему остановились? Мы же мало проехали вроде...» «Похоже на то, что о нашем обозе только глухой да ленивый не знает. Вот и пользуются, лиходеи. Сейчас разузнаю». Я резко села, испуганно прижав руки к груди. «Опять напали?» Сердце у меня понеслось вскачь. «Мама Аня!» — сипла сосна, совсем не по-женски прохрипела Глаша, подтаскивая к себе шкуры, явно намереваясь, как и я, давеча, зарыться поглубже со страху маманя передразнил ее вид. Затем отогнул полог посмотрел на нас обеих, сукоризный, мол, «Эх вы, трусихи!» Усмехнулся и пояснил, видно жалившись. В паре верст от Седова клан шакалов обретается. Небольшой клан, но князюшка наш никого своим высоким вниманием не обделил. Поверенный его светлости утречком вперед обоза ускакал, а сейчас вернулся, заодно еще телегу привез зданию от шакалов и девицу тоже. Глаша мигом выпросталась из шкур и недовольно прошепелявила. Принесла нелегкой лишнюю бабу. «Если она на моего оцелота лапу положит, я ей все космы повыдергаю». «Лу, Глафирия, вы уж определитесь, кто вам важнее, ценный князь или его служака поверенный?» Привычно потешался наш возница. Гиена ухмыльнулась хитро, отчего, однако, верхний клык смешно вылез наружу, а рот перекосила. «Дедуня сказал, что гарем — это срамота, а вот маманя считает, что третий — не лишний, а про запас. А женщина всегда права». «Маманя, — значится, — сказала, — мрачно перебил дочь, — чересчур предприимчивой родительнице вид. «А то как же, маманя! — хвалилась Глаша. — Она баба толковая, не по годам, особенно, когда спит клыками к стенке». «А это кто?» «Папаня!» Это он любя говорит, потому как запросто так никого нахваливать не будет, значит точно умная. Старый вид, хмыкнув, подыграл Глаше. Повезло твоему папке с женою, прям как мне с моей ненаглядной. Тут уже я не выдержала, захихикала. Но наше немудреное развлечение длилось недолго. Раздался звук приближающихся кибитки шагов. Затем, распахнув полог, на нас уставился маран. «Лу Савери, лу Глафирия, принимайте попутчицу!» «Это лу из клана шакалов, призрачный хвост, вместе с нами на смотрины к князю едет». При этом Маран клацнул зубами и по волчьи зло блеснул глазами, сдерживая беженство. Но девицу шакалов кибитку подсаживал бережно и вежливо. Следом за ней со всего маху шмякнули на пол два туго набитых кожаных баула. «Понятно, почему. Перед нами сразу, ошарашенно замолчавшими», В замешательстве мялась тоненькая девчонка, веточка, лет 14 не более. В таком же, как и на мне, платье малолетки, тёплой и стёганой чёрной душегрейки, поверх навёхонького синего сарафанчика, расшитого попадолу ромашками, в латных, хоть и не новых, начищенных сапожках. Девчушка зыркнула по сторонам, оценивая навязанную компанию, вымученно улыбнулась, показав маленькие белые клыки. Тонкими пальчиками нервно поправила плат щеках и широкую белую шелковую ленту, закрепляющую его на голове. Уши, прижатые к макушке, выдали ее волнение и страх. Остроконечные, мохнатые, по краешкам рыженькие, с серой полоской посередине. Видимо, и сама девчонка двуцветная. Мы с Глашей и Витой потянули носами, знакомясь с запахом слишком молоденькой невесты, и удивленно выдохнули. Девчонка-шакаленок только вошла в пору созревания. Женский аромат едва-едва появился. «Это чего же творится на белом свете-то?» Увито от возмущения, голос пропал, дыхание перехватило. «Детей уже на смотрины посылают». «Мне уже пятнадцать», — попыталась оправдаться девчонка, но вышло у нее плохо. «А других не было, что ли? Постарше», — посочувствовала я. «У нас маленький клан, остальные все замужние или просватанные. Я одна подошла». «Садись, детка! В ногах правды нет!» Вид паотически приветливо указал на ковер рядом с глашей и шоколенок, немного потоптавший, села между нами. «Меня можешь звать Глопирий, а это Шевери!» встрепенулась Гиена, из коверков мое имя, но никак у нее СС не получалось. «Назовися ты, коли вместе едем!» «Марийка!» – тихо ответила девчонка из-под лоби, разглядывая нас карими, широко распахнутыми глазами. Влад мешал рассмотреть ее, но хорошенький круглый носик и четко очерченные пухлые губки выдавали вполне симпатичное личико. «Сегодня хороший день!» – прошепелявила Глаша вальяжно, откидываясь на борт телеги. «Это почему?» – искренне удивилась марика Мне тоже стало любопытно. «Почему?» Глаша снова самодовольно хмыкнула и заявила. «Скоро я стану богатая и любимая, и князь почти мой, и ата роман». «Может быть». Вид отвернулся и скомандовал лошадям. «Но!» При этом, слегка согнувшись, затрясся. Смеется, конечно. Я бы тоже повеселилась с ним, но правила гостеприимства требовали разговор поддерживать, как и шиколенка с круглыми изумленными глазами. Поэтому серьезно спросила у самонадеянной Гиены. «Ого, Глаш, значит, в выборе князя ты уже не сомневаешься?» «Ну, какие из вас соперницы? Тоже мне!» поморщиваясь нас нескрываемым высокомерием добавила вы же еще малолетки совсем так ни рыба ни мясо ни чита нам настоящим бабам марика быстро обернулась осмотрела меня с ног до головы и удивленно приподняла темные брови мне двадцать три уже глаж вяло возразила я сказав о своем возрасте больше для нашей новенькой «Не намного ты старше и учти помимо нас ко двору еще много девиц прибудет я очень надеюсь Невольно выдала свои страхи и чаяния Марийка. Выходить замуж за князя она, как мне показалось, не горит желанием. Гиена хмуро посмотрела на меня, потом отмахнувшись заявила. «Врёшь, ты ж не пахнешь совсем!» Марийка резко повернулась ко мне и повела носом, принюхиваясь. Напрасно она пыталась уловить мой аромат. Потом о чём-то задумалась, уткнувшись взглядом, сжатые на коленях руки. «Может, к смотринам и проклюнется мой аромат?» Распухчато пояснила я. «Не проклюнется, лусевери, не беспокойтесь!» Не оборачиваясь, мрачно буркнул вид. марика покосилась на спину возничего, затем внимательно посмотрела мне в лицо. Такое впечатление, что ребенок она только с виду, а вот в глазах совсем не детский, сметливый и цепкий ум, хитринка. С этой деткой лучше быть на стороже, хотя кому на зеленой стороне неизвестно, что любой шакал с детства прост Среди этих проныр нередко встречаются воришки, жулики и тому подобные скользкие личности. «За мной еще огромные преданное дают. Целых четыре телеги рыбы и солонины. А за вами, что князю, светит?» Хмуро заявила Глаша, обеспокоившись своим будущим. «Ковры, да золото!» — хохотнул вид. Ему прямо-таки особое удовольствие доставляет подразнить глупенькую гиену. «А за мной телегу дорогих тканей!» Почему-то устало и безрадостно, ответила Марийка. «Золото и ткань — это хорошая преданная. Куда уж лучше!» Угрыма признала Глаша. Помолчала чуть-чуть и поделилась новостями. «У нас вот до вечана южных купцов кто-то напал, когда те рекой шли. Говорили, ткани везли на север продавать. Так там, по слухам, много всего было. И сукна, и даже шелков. А теперь купцы те с носом остались. Да и суденышка-то грабители на мель посадили. Его потом папа с мужиками помогал, смели снимать. А то перекрыли проход, целый затор устроили». «Значит, ткани, говорите, луглофире», задумчиво проскрипел вид, при этом, наконец, обернувшись на Марийку. Девочка сжалась под всезнающим взглядом много чего повидавшего старика, как если бы попалась на чем-то, но ее голосок прозвучал на диво спокойно, безмятежно. «Ага, ходили такие слухи. Мы ниже по течению реки живем, так что новости мимо нас не проходят». «Ну да, ну да», по обыкновению согласился вид, а затем поинтересовался. «Лу, Марийка, а что же старшие в призрачном хвосте?» — говорят. «Что думают о теперешней жизни?» «И верно, вам тоже сильно досталось во время войны?» Девчонка хотела было, видимо, по-привычному ноги к груди прижать, обняв их руками, но кибитку бросала из стороны в сторону, и, завалившись на очередном ухабе, она, раздраженно фыркнув, уселась, как и мы. неуверенно опасаясь, что одернут, постелила под зад и под спину шкуру и привалилась к бортику. Мы терпеливо ждали ее рассказ, даже разговорчивая Глаша помалкивала. Марика опустила голову и, спрятав лицо за платом, наконец поведала. «Мой дядя дань для князя по осени собирал. Еще тогда понял, что князь войну выиграет и придется нам под ним ходить. Только он не думал, что вариант Северный и задумает. Да, оборотниц с дальних краев соберет, а то бы успел и меня пристроить. У нас так же, как у остальных, дела сейчас плохи, кому ж в него лежит охота?» да только война еще хуже самых сильных и молодых сколько полегло и сколько боли и тоски в ее голосе выплеснулось, что я выпалила почти не сомневаясь, почему кто то из твоих погиб девочка совсем поникла сгорбилась как от непосильной ноши из боли в сердце выдавила наш дом богатый и хозяйство крепкое было на всю деревню красовался отец никого не боялся сильный и смелый А матушка, красавица, каких поискать? К нам первыми пришли ночью. И не Валиановы наемники, а шайка мародеров без роду племени. Меня после дядя забрал в свою семью. Так вот, вышло, что я у них ночевала. Мы с сестрами на луну гадали, женихов перебирали. Пока моего отца с матерью убивали. Вот оно как. Вит обернулся и горько вздохнул. Его старческие глаза заблестели от слез, и я не выдержала, всхлипнула Глаша подвинулась к сироте, протянула ей картинку с пирожками, начиненными всякой всячиной, с печеной картошкой, с луком, что я в таверне вчера утром купила. — Ешь, горемычная, мне еда завсегда с горя помогает, и от любой хвори, — посоветовала она, заботливо поднимая холстинку. Затем, громко шмыгнув носом, тоже решила подлечиться. Вид согласно покачал головой, отворачиваясь, и я, глядя на дружно жующих Марийку и Глашу, присоединилась к перекусу, не забыв ему предложить тоже полакомиться. Макнула картошечку с лучком в берестящую солонку. до да чего вкусно! Как ни странно, но несравненная глафирия довольно быстрая и без особых затей помогла Марийке успокоиться и обыкнуться в нашей маленькой компании княжеских невест. Мы до самого вечера слушали Глашу истории о жизни в клане Гиен. Теперь я понимаю тех бедняк, всем миром решивших собрать преданное, чтобы сбагрить это швартовское яблочко хоть куда-нибудь. Уверенности в себе и непрошибаемого упорства самой старшей из нас девицы было не занимать. Красный полыхающий закат – верный предвестник жаркого денька, расцветил небо яркими красками. Сочная, радующая глаз молодая листва тихонько шелестит на легком ветерке, словно обменивается с ним новостями. По одну руку лес, по другую река плавно несет свои воды вдаль. Помимо топляка в прибрежных заростах встречаются хатки бобров, а иной раз и сами бобры. Забавные, с перепончатыми лапами и хвостами-веслами. В небе летят косяки перелетных птиц, возвращающихся на гнездовье из теплых краев. И ехать нам вдоль берега еще пару дней. Мы с Марикой замерли, словно по команде и уставились на обнаженного по пояс Романа. Зашел по колено в реку и моется, горстями обливаясь водой, и довольно отверкиваясь. Мы невольно залюбовались его ладной крепкой фигурой, гладкой кожей, под которой красиво перекатываются мускулы, сплошное заглядение Тем более кот, оцелот, не сдерживает свою сущность. Выпустил блестящий пушистый хвост из специально скроенных штанов, и тот размеренно ходит туда-сюда, выдавая благостное, расслабленное состояние хозяина. Заметив нас, Роман выпрямился и приветливо улыбнулся, склонив голову. Рад видеть прекрасную травницу и юную красавицу. Затем, махнув ладонью на реку, почти промурлыкал. «Лу Савери, Лу Марийка, присоединяйтесь. Весна нынче добрая, вода освежает». «Благодарствую, роман но я до ближайшей крыши потерплю. Только умоюсь», — вежливо улыбнулась я в ответ. «Здесь берег высокий, руками не достать. Давайте я помогу вам спуститься». «Эх, как же приятно, когда тебе выказывает внимание молодой красивый мужчина!» Даже слово, подходящее вспомнилось подслуженное у приезжих. Подкатывает. В груди потеплело. «Какой вы, любезный кавалер, а-то Роман!» раздался Глашин возгласа моей спиной. «Похоже, ни у одной меня потеплело». А через несколько мгновений она пронеслась мимо в одной нижней рубахе, явно намереваясь разбегу прыгнуть к мужчине с радостным воплем. «Ловите меня!» Кавалер не то от изумления, не то от опасения свалиться под тяжестью крупной девицы, а может, просто не ожидая такой выходки, как-то непокошачий шарахнулся в сторону, на ходу оправдываясь. «Простите, Лу, Глафирия, у меня от тряски в седле что-то спина разболелась!» Глаша рухнула в воду, подняв кучу брызг, вынырнула и, тряхнув головой, разочарованно проводила взглядом спешно выскочившего на берег Романа. Посмотрела на нас и, как ни в чем не бывало, начала мыться, важно пояснив. «Бывают в жизни и неудачи!» «Ну да ладно, хотя бы вымусь, раз всё равно уже мокрая. И то какая-никакая польза». марика зябко передёрнулась, подозрительно глядя на хорохорющуюся купальницу, ведь у нас до середины лета вода холодная. Но, услышав очередную поучительную речь, переспросила. «Это мама или папа?» подсказал. «Нет, дедуня. Он старый закалки и воды побаивается». Всё-таки начала стучать зубами Глаша. Поэтому в реку полезет лишь по нужде. «Я смотрю, весело тут у вас!» — проворчал вид, набирая ведро воды для лошадей и качая головой, глядя на купальщицу с посиневшими губами. Глаша упрямо сидела по грудь в воде и шумно плескалась, пока, наконец, даже мне, глядя на нее, не стало холодно. Зябко, передернув плечами, я позвала ее. «Глаша! Глашенька! Я тебя очень прошу! Выходи, а то вода холодная! Простынешь еще!» А впереди смотрины. Не то послушав меня, не то проскинув мозгами, она поднялась. Мокрая рубашка облепила ее тело второй кожей. И перед нами предстала женщина с прекрасной фигурой. Просто глаз не оторвать. Высокая, полная грудь, тонкая талия, округлые бедра, длинные стройные ноги. Вот так подшутила матушка природа, щедро одарив эту гиену оборотня роскошной статью и обделив умом и лицом. Тем временем на берегу собрались желающие поглазеть на Глашину весьма соблазнительную фигуру, а у самой Глаши уже зуб на зуб не попадал. К счастью, пришел коренастый пожилой возница из ее клана, протянул холостину, чтобы она закуталась, и накрыл от нескромных взглядов и вечерней прохлады стареньким потертым зипуном. Своим, наверное. Другой возница подхватил Глашину одежду, и они вдвоем проводили ее греться к своему уже вовсю разгоревшемуся костру. Затем пожилой оборотень Тихону строго выговаривал незадачливой охотнице со женихами за неподобающее княжеской невесте поведение, чтобы не позорило их клан перед князем. Ведь поверенный Валиана Северного как петь-то оттоложит тому о выходке девицы из Швартовских, а князь может не простить подобного оскорбления. Сплошное бу бу бу, -бу. Слушая злой шепот и глядя на поникшие глашены плечи, я искренне жалела эту бедовую гиену. «Так ты в самом деле травница и знахарка?» — тихо спросила Марийка. «Ого!» — я рассеянно кивнула, пребывая в невеселых мыслях. «А ты сама-то князя видала?» — не отставала Марийка, заставляя меня очнуться от ум. «Нет, откуда ж?» «Оплат почему носишь?» — продолжила бы спрашивать Шакаленок. «Вынуждена!» — мрачно буркнула я но не рассказывать же реалии своей жизни чужачки, хоть и вполне милой и приветливой. «Поэтому и не пахнешь?» – весело блеснули Карри и Марийкины глаза. «Не пахну», – отделалась я от ненужных откровений. огу Теперь она кивнула каким-то своим думам и легкой походкой направилась к сопровождающему ее шакалу. «Кажется, слишком молодому, чтобы быть надежным защитником для девицы с ценным преданным». Я оказалась не одинокой в своих сомнениях. Зорким ястребом за девочкой и парнем следил маран прищуренным взглядом провожая ее тоненькую фигурку и недоверчиво посматривая на него. Потом зло клацнул зубами и направился к реке. После плотного ужина мы улеглись в кибитки втроем. Только Глаша больше не травила байки за жизнь, наоборот, хмурилась и молчала. А вот Марийка, словно подовый грудь, с плеч сбросила. Только что не пела.